Глава двадцать в которой во тьме загораются фиолетовые глаза. Экипаж подскакивает, наезжая на огромный камень. Я тихо ругаюсь себе под нос. «Согласна, дороги просто кошмар, особенно на окраине», — возмущается Миара. Я бросаю взгляд в небольшое окошко. Солнце садится, окрашивая всё вокруг в красный цвет. Я уже вижу реку, возле которой Талли договорилась встретиться с проводником. «У меня есть кое-что для тебя». Миара смотрит на меня с мягкой улыбкой, а потом достает из кармана небольшую коробочку. «Прощальный подарок». Просто безделушка, но я вложила в нее душу. Она открывает коробочку и протягивает ее мне. «Кулон?» — удивленно спрашиваю я, разглядывая простое незамысловатое украшение. Серебряная цепочка и тусклый фиолетовый камень. Ничего особенного. Я связала его со своей магией и зачаровала на удачу. «Ещё он должен придавать сил», — поясняет Миара. «Понимаю, это не то, к чему привыкла дочь Ярла». «Спасибо». Я протягиваю руку и благодарно сжимаю её холодные пальцы. «Ты одна из немногих, кто помог мне бескорыстно. Я хотела бы однажды отплатить тебе тем же». Талли сжимает мою руку в ответ. «Мне было в радости ли я? И когда захочешь воспользоваться кулоном, просто подумай о нашей дружбе. Немного неловко напоминать, но то, что я спасла тебе жизнь, должно усилить твои эмоции и, соответственно, магию». Экипаж останавливается. Я поспешно надеваю кулон и прячу его под простой рубашкой. На мне снова штаны из тонкой кожи, рубаха и лёгкие сапожки. Ножи, как всегда, со мной. Вещей немного, взяла лишь самое необходимое. Я выбираюсь из экипажа. Лютик следует за мной. На улице довольно пустынно, вижу лишь одиноко стоящую златовласку, уже поджидающую нас. Проводника пока что нет, но, может, оно и хорошо, будет время попрощаться. «Эй!» — окликаю я Арчиху. «Привет!» Она оборачивается и расплывается в напряженной печальной улыбке. «Думала уже, что вы уехали и не попрощались». «Что ты? Как мы могли?» Я подхожу ближе и заглядываю ей в глаза. Лютик подбегает к Золотовласке и принимается тереться о её ноги. Она тут же наклоняется и поднимает его на руки. «Ну вот», — бормочет Арчиха. «Думаешь, надо вам именно сейчас уезжать? Удумали же, когда вокруг этот туман». Она озвучивает сомнения, терзающие меня сегодня весь день. Я разрываюсь между долгом перед братом и тем, что вокруг становится действительно смертельно опасно. Предательская мысль, что можно попробовать довериться Эйнару, подтачивает изнутри. Ведь если он узнает о ребёнке, то точно не позволит, чтобы со мной что-то случилось. Ах, если бы он прислушался ко мне. Я отгоняю мысли, делающие меня слабой. Сама справлюсь. В конце концов, худшее уже позади. Если Лайн что-то и задумал, то наверняка считает, что у него есть время, пока я в городе. Уехать именно сейчас, когда этого никто не ждёт, — лучшая идея. «Нужно сегодня, Золотовласка», — отвечаю, я виновата. «Но ты можешь однажды приехать ко мне в гости. Я покажу тебе, как мы живём. Уверена, что ты будешь в восторге. И я буду писать тебе, обещаю». «Писать?» — задумчиво тянет Золотовласка. Я не так говорить красивые речи, а уж тем более выводить каракули в письмах. Но ради вас, с Лютиком, постараюсь. Я вижу, что к берегу подплывает узкая длинная лодка. Ещё один неприятный сюрприз. Во избежание несчастных случаев, когда чёрный туман сходит с гор, из форта никого не выпускают. Но всегда можно найти вроде как безопасную дорогу по местным рекам, которыми буквально полнится не только Роннер, но и весь край озёр и водопадов. «Нам с Нуатом не слишком нравится идея с лодкой, но если иного выхода нет...» Я взглянула на нашего проводника. Высокий, суховатый мужчина лет шестидесяти, с длинными седыми волосами, небрежно перехваченными лентой. Он грёб веслом сам, видимо, натруженные руки уже привыкли. Миара, всё это время стоящая позади, чтобы не мешать нам прощаться, подходит к лодочнику-проводнику и протягивает ему увесистый мешочек. Я ей говорила, что оплачу сама, но она ни в какую не соглашалась. «Пора», — говорит Лютик, тоже оглядывая лодку. «Я буду скучать по вам», — бармочит Арчиха, зарываясь лицом в кошачью шерсть. «Мы по тебе тоже, Золотовласка, береги себя», — Улыбаюсь я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы. Огромная урочая ручища притягивает меня к себе, сжимая в крепких объятиях. Я отвечаю подруге тем же, обхватывая её мощную спину. «Убьёте же!» — забавно кряхтит Лётик, сдавленный нами с двух сторон. Златовласка отпускает меня, а потом Инуата ставит на землю. «Ну же, идите!» ворчливо всхлипывает Арчиха, стыдливо отворачиваясь и утирая нос кулаком. «Когда приедешь, я покажу тебе свои любимые охотничьи угодья. Там можно проводить дни и ночи напролёт, прямо под открытым небом», — утешает её Лютик. «Договорились», — улыбается Арчиха во все зубы. «А я привезу тебе вяленое мясо карликовых ящериц». Кот довольно щурится. «Ну что, долго вас ждать?» — раздается сиплый голос проводника. «Скоро совсем стемнеет». Мы перебрасываемся прощальными взглядами со Златовлаской. Миара торопливо заключает меня в объятия. Я боязливо подхожу к причалу и кидаю в лодку сумку. «Как же не хочется плыть!» Когда вокруг вода, я чувствую себя совсем беззащитной. Мы всё-таки залезаем в лодку. Она опасно покачивается, ей явно уже лет десять, как минимум. И вот наш седой проводник отталкивается от причала веслом. Я оборачиваюсь. Миара и Златовласка машут мне на прощание, я отвечаю тем же. Ещё какое-то время мы смотрим друг на друга, но в итоге вечерний сумрак поглощает подруг. Теперь нам с Лютиком остаётся рассчитывать лишь друг на друга, как и обычно. Мы плывём уже час точно. Река поначалу узкая и спокойная, расширилась. Огни форта Роннер всё реже мелькают на берегу. Насколько я знаю, плыть нам практически до утра. Это довольно долго. Не уверена, что смогу уснуть. Я не чувствую себя в безопасности посреди реки в старой, пусть и крепенькой латчонке. «Вы давно живёте здесь?» — завожу я разговор с проводником. Всю жизнь», — односложно отвечает дед, работая веслами. И как он не устает. Наверное, привык с самых ранних лет, как и многие другие простые жители Альвании. Хочется предложить помощь, но не уверена, что проводник оценит. Уж больно строгим и скупым на слова и действия он, мне кажется. На секунду я думаю, уж не представляет ли он сам опасность. Вряд ли. Он знает, что со мной Нуат, да и не выглядит угрожающим, скорее погружённым в себя. В какой-то момент мы подплываем к месту, откуда можно покинуть форт. Я уже вижу, как впереди маячат крепкие высокие стены, защищающие от сумеречных. И решётка. Речку перекрывает решётка. Тут же замечаю двух стражей, охраняющих речушку. Один из них машет нам рукой. «Неужели попались? Так просто!» Я едва не вскакиваю, но проводник делает плавный жест рукой. Он сейчас походит скорее на дворянина, чем на простого мужчину из народа. Я послушно сажусь, прижимая к себе лютика. «Думаешь, не получилось?» — бормочет Нуат. С, шепчу я. Мы пристаем к одному из причалов. «Куда путь держишь, отец?» — надменно спрашивает один из стражей. Второй стоит чуть поодаль. Внутри всё сжимается от волнения. «Как же я хочу свободы! Пожалуйста!» Проводник, несмотря на возраст, ловко выбирается из лодки. Они со стражем отходят на несколько метров, беседуют о чём-то. Я вижу, как несколько монет перекочевывают из рук деда в жадную лапу стражника. Они жмут друг другу руки, и наш проводник возвращается на место. Его лицо не выражает тревоги или переживаний. Отсюда я делаю вывод — То, что произошло сейчас, — обычное дело. Мы отплываем, и, о чудо, решётка начинает двигаться вверх, освобождая проход. Всего несколько минут, и вот Форт Роннер позади. Мы выплываем из чёрной пасти каменного тоннеля. Я слышу стрежет решётки за нашей спиной. Оборачиваюсь и поднимаю голову вверх, рассматривая огни на длинной каменной стене, огораживающей форт. Против воли у меня вырывается тяжёлый вздох. Где-то там остался Эйнар. Интересно, что бы он сделал, если бы узнал, что я решила уплыть сегодня. Правда бы отпустил меня или попробовал что-то изменить? На душе становится совсем тягостно. Я прижимаюсь к тёплому лютику, лежащему на моих коленях. «Когда-нибудь время сотрёт эти дни», — говорит Нуат, тыкая меня мордочкой в висок. Плохие воспоминания сгладятся, а хорошие так и будут согревать нас в холодные степные ночи. Улыбки друзей, доброта тех, кто помог нам, красоты и чудесные пейзажи Альвании в конце-то концов. Какому еще степняку доведется увидеть край озер и водопадов? «И главный подарок!» «Х -х -х шикаю я на Лютика, понимая, что он вот-вот скажет про малыша. Бросаю беглый взгляд на спину проводника, но ему, кажется, нет до нас никакого дела. Река становится всё быстрее. Лодка набирает скорость так сильно, что захватывает дух. Я с опаской смотрю на камни, торчащие из воды. но и ловко маневрируют между ними, не испытывая и доли того волнения, что одолевает меня. Тишину разрывает крик гарпии, пронзительный, на грани визга. Так они предупреждают стаю о том, что нужно беречь потомство. Значит, сумеречные демоны где-то неподалёку. Я приглядываюсь к берегу, поросшему густым кустарником. В темноте выглядит зловеще. И действительно, чёрный туман клубится, Едва заметно, но всё же. Снова раздаётся крик Гарпии, только теперь с другого берега реки. «Зажжём фонарь?» — спрашиваю я нашего попутчика. Дед бросает на меня косой взгляд и отрицательно мотает головой. «Хм, ну ладно. Боится, что нас увидят демоны? Ему виднее». Я опускаю руку к голенищу сапога и нащупываю нож. Достаю его так тихо, чтобы лезвие не издало ни звука. Лютик бросает на меня внимательный взгляд. Я вижу, что он одобряет мои действия. Разговоры местных о том, что сумеречные водятся, в том числе в воде, немного пугают. Я с таким ещё не сталкивалась. Но тут такое течение, и мы плывём быстро. Вряд ли они смогут добраться до лодки, даже если захотят. Разве что крылатые. Но туман не настолько плотный. Я видела и гораздо хуже. Спустя час... Острых камней в воде я больше не вижу. Значит, можно перестать волноваться, что мы наскочим на один из них. Потихоньку чувствую, что глаза закрываются. Кажется, проходит всего минутка. На грани дремоты мне мерещатся разные образы. Пугающие ритуалы, шёпот во тьме, длинные коридоры. Я иду вперёд, а затем поднимаю голову. Надо мной на сером каменном потолке загорается символ. Солнце с волнистыми лучами. Издревле солнце считалось одним из изображений золотого дракона Улидара. Внезапно что-то загораживает мне рисунок. Всё меркнет. Глаза резко распахиваются. Передо мной лишь яркое звёздное небо. Луну заслоняет наш провожатый. Я не вижу его лица под покровом ночи, но чувствую пугающую ауру, давящую на всё вокруг. Он будто изменился. Что-то не так. Хочется спросить у него, что случилось. Почему лодка несётся сама по себе, без присмотра? Но наш проводник опережает меня. «Мы, наконец, вышли в то место, где совсем нет преград». Голос Седовласова изменился. Он кажется мне смутно знакомым. «Что вы?» Я не договариваю, потому что мой собеседник смаргивает, и во тьме я вижу два фиолетовых драконьих глаза, глядящих прямо на меня. Сердце падает куда-то вниз, а затем заходится в бешеном ритме. Лютик рядом поднимает голову, видимо, тоже просыпаясь. «Лайон», — пересохшими губами шепчу я, рукой пытаясь нащупать нож. Паника отступает, когда прохладная рукоять касается ладони. «Чешуйчатый гад», — шипит Нуат, вскакивая на лапы. «Как ты скрыл свою внешность и запах!» Я быстрым движением выставляю перед собой оружие и встаю, не сводя глаз с дракона. Метнуть, когда цель буквально дышит тебе в лицо, не получится. Теперь я вижу, что он всё ещё похож на Седовласова мужчину. Но глаза и руки... Передо мной вскидывается рука с кинжалом. Она принадлежит молодому мужчине. Я отскакиваю, насколько могу, по привычке анализируя действия противника. Он желал ранить меня, метил в руку. то есть убивать не хотел. Лодка из-за моего полупрыжка принимается сильно раскачиваться. Лютик с рычанием бросается на дракона, впиваясь тому в руку. Даже не принимая боевую форму, зубы и когти на представляют серьёзную угрозу. Пользуясь тем, что Лайон пытается стряхнуть Лютика, я делаю колющее движение рукой, попадаю в бедро противника. Дракон, ругаясь и шипя, отступает. Ему удается скинуть Лютика, попутно резанув на Атакин кинжалом по боку. Кошачья шерсть окрашивается кровью. Я вижу это даже в полутьме. К моему ужасу, именно в этот момент лодка сильно кренится в бок из-за резкого переноса нашего веса. И кот едва не падает за борт, успевая в последний момент уцепиться когтями за край. Не чувствуя ног и забыв про дракона, бросаюсь к Нуату, хватаю его за лапы и тяну на себя. «Лютик!» Мы несёмся по течению на дикой скорости. Я тащу кота обратно, но Лайон не даёт этого сделать. Он моментально хватает меня за волосы и с силой дёргает. Руки соскальзывают, и всё, что я успеваю увидеть, как напоследок сверкают во тьме жёлтые глаза моего любимца. А потом он падает в воду, оставляя кровавый след. «Нет, нет, он не умеет плавать! Разворачивай лодку, лютик!» Я кричу и бьюсь в мужских руках, выворачиваю тянусь к голенищу и вытягиваю ещё один нож. Со всей силы ударяю назад и попадаю в ногу дракона. Проклятье! Шипит он на миг ослабляя хватку. Этого достаточно, чтобы я могла дёрнуться вперёд прямо к бортику лодки. Но Ноата нет. Мы движемся слишком быстро. Бурная река и темнота не дают разглядеть хотя бы что-то. Внутри множится и растёт боль. Такая сильная, что кажется, она заслоняет собой весь остальной мир. Я оборачиваюсь с ненавистью, глядя на дракона с фиолетовыми глазами. «Убийца!» — шиплю я, чувствуя, как першит в горле от подкатывающих слёз. «Не раскачивай лодку, Магнолия!» — отвечает Лайн, делая ко мне шаг и припадая на раненую ногу. «Иначе с тобой случится то же самое!» Ярость разрывает меня изнутри. Никогда я не чувствовала такого гнева. Я бросаюсь вперёд с ножом, желая лишь одного — отомстить убийце моего нато. Но Лайн делает рывок вправо, медленно из-за раны на ноге, но этого достаточно, чтобы лодку снова накренило. Я едва не заваливаюсь на бок, но всё-таки удерживаюсь на ногах. Он — водный дракон, в своей стихии. Я же чувствую себя загнанной в угол, мне от противника не скрыться. Вокруг бушует река. От безысходности хочется выть. Как так могло случиться, Лютик? Я выпрямляюсь и снова наступаю на дракона с оружием в руке, стараясь держать равновесие. Лайн делает шаг назад и едва заметно качает головой. «Мы слишком далеко, Магнолия. Забудь о своём коте. Он уже утонул. Река слишком бурная. И лучше успокойся». От его слов меня накрывает ещё большей волной ненависти. Я бросаюсь вперёд. Острый нож проходит в миллиметре от драконьей шеи, надрезая взметнувшийся воротник рубахи. Лодку снова кренит. Я по инерции лечу вперёд, но пытаюсь упасть на деревянное дно, сгруппировавшись так, чтобы не выронить нож. Лайн прыгает на меня сверху, удерживая руку с оружием. Давит своим весом. Ублюдок! Я ужом извиваюсь, пытаясь выбраться из крепкого захвата. Но это сложно, дракон тяжелее меня. Я убью тебя, прирежу как дикую сфонийскую куропатку. Лайон сдавливает мне горло горячими цепкими пальцами. Я хриплю от боли и ударяю его коленом в живот. «Успокойся уже! Ты же не хочешь навредить ребёнку!» — шипит он мне в лицо. «Откуда он знает?» От неожиданности я теряюсь буквально на секунду. Лайн тут же выбивает нож и ещё сильнее сдавливает моё горло. Я пытаюсь сделать вдох, но не могу. Сознание окутывает непроглядная леденящая тьма. Последнее, что я слышу, прежде чем потерять сознание, Душераздирающий дикий крик гарпии и приглушенное расстоянием рочание сумеречного демона где-то на берегу.